Глава 5 Я узнаю семейную тайну. После обеда близнецы собирали модель звездолета. На коробке красовалась смелая надпись «Без клея и ножниц за тридцать минут». Рун Марион и Амари так увлеклись делом, что не заметили, как к ним осторожно подошел марципан, придирчиво понюхал детальки, взял одну в зубы и ушел. Я в это время листал страницы книги «12 великих достопримечательностей Циоды», которую купила в городе прадедушка. «Девять достопримечательностей» — это здания и сооружения, приятные взгляду туристы и полезны обществу. «Десятое» — первый космический корабль «Гулливер», севший на Циоду и установивший здесь портал на Землю. «Одиннадцатое» — птичий заповедник хотя, как по мне, тут вся планета-заповедник. А вот последняя достопримечательность оказалась гораздо более загадочной. Это была статуя грозного нефритового дракона с расправленными крыльями и открытой пастью, установленная у какого-то местного озера. Но будь все так просто, мало кто из туристов заинтересовался бы им. Фишка заключалась в том, что температура камня всегда равнялась 40 градусам по Цельсию. Прадед важно покачивался в кресле, попивая кофе и о чём-то размышляя, когда к нему подошёл радостный Ильфион. «Вук, погода обещает быть безоблачной, а к ночи потеплеет». «Отлично!» Прадед кивнул и обратился ко мне. «Вукузё, как ты смотришь на идею ночёвки на природе?» «Говорят, звёздное небо циоды красивее любого другого. Верно ведь, Ильфион?» Ильфион кивнул. «Верно. У нас на циоде ходит такая шутка. С земли виден млечный путь, а с циоды — кефирный путь». Прадедушка потеребил бороду и хмыкнул. «В смысле? Тут звёзды гуще? Так же, как кефир гуще молока?» Эльфион улыбнулся. «Совершенно верно. И звезд больше, и атмосфера у нас чище». Я нехотя оторвался от книги. «Ну, я природу люблю. Если есть гарантия, что тут безопасно, то давай. Только вот можно с нами Амари и Рунмариона позвать?» «Ой, ну...» Прадед почесал затылок. В этот момент к Эльфиону подбежали брат и сестра — Вид у них был возмущенный. Папа! воскликнули дети хором. Марципан съел шоссе от звездолета Гулливер. Господи! Ильфион схватился за сердце. Ему нельзя есть резину, у него от нее не сварение. Рун Марион с сестрой мрачно переглянулись. Это была картонная деталь! буркнул Рунрион. «Будь спокоен, твоему ненаглядному котику она не навредит!» «Да шучу я!» эльфион расхохотался. «Вы что, вообразили, будто я только об этом обултусе и думаю? А насчет деталей я вам вот что скажу. Знаете ли вы, что знаменитый капитан корабля Гулливер посадил судно на одном левом шасси?» «Тогда он влип!» Безжалостно заметил Рунмарион потому что марципан сожрал как раз это шасси. Эльфион ойкнул. Я сказал, на левом шасси? Не с той стороны корабль представил, ведь на самом деле капитан посадил корабль на правом шасси. Близнецы пристально посмотрели на отца. Ну, ладно. Я сегодня ночую у озера, похвастался я не хотите присоединиться?» «Это интересная мысль», — а Мари кивнула. «Но мы так ночевать уже пробовали». «Ну и что?» — возмутился Рун Марион. «Комарики покусали её, видите ли». «Я не про комаров», — мрачно ответила сестра. Рун Марион нахмурил брови, пытаясь вспомнить ту ночь, и рассмеялся. «Ха-ха!» «Ты про тот дождик, который начался утром и намочил нас?» «Ливень!» — поправила его Амари. «Град!» не". брат хмыкнул и махнул рукой. «Ливень, возможно, но не град. Ну, может, две-три градины?» Но почему-то он при этом поежился, и близнецы дружно сказали, что ночевать в лесу не хотят, да и мне не советуют. Прадед успокоил близнецов, заверив, что со мной все будет хорошо. Я же, узнав про дождик, отчетливо представил, как спокойно дремлю в спальном мешке, ни о чем не подозревая, и тут на меня низвергается ледяной ливень. Я вообразил, что у меня намокла пижама, представил, как мы с прадедом бежим в предрассветной темноте домой, греться, а позади гремит гром и блещут белым серпантином молнии. «Брррр!» И я содрогнулся. Когда мы пришли к озеру, я снял ботинки и, усевшись на упавшее дерево, открыл книгу про юного волшебника. Дедушка же, закатав брюки и войдя в озеро по колену, умылся бодрящей водой и огляделся. Кроме нас, вокруг никого не было. Солнце неохотно скрывалось за серыми тучами, и спокойную гладь озера начинал волновать сонный ветерок. Однако скоро он уже властно покачивал кроны сосен, и те покорно кланялись своими макушками, напоминая гигантских неваляшек. Хорошо, что внизу ветер оставался тихим. К вечеру мы с прадедом набрали хвороста и разожгли костер. Наступило время ужинать. Адаль заботливо приготовила нам бутерброды с сыром и колбасой, а еще земляничный морс. Мы сидели на разложенных спальных мешках и наслаждались летней ночью. А ночь и вправду была чудесной. Звезды на небе сияли драгоценными камнями и согревали взгляд. Кузнечики готовились начать свой ночной концерт и сосредоточенно настраивались. Светлячки неохотно просыпались и взлетали в мягкую тишину ночи. Один за другим зажигали они свои фонарики, как маленькие звёздочки, спустившиеся на землю. Солнце таяло за горизонтом, и его последние лучи чуть подкрашивали ленивые облака. Волшебство! Я услышал, как на руку сел комар. Подул. «Ну, улети, улетай!» Мне было так хорошо, что даже злобного комара не хотелось обижать. Мы достали термос и наполнили кружки морсом. Прадедушка заявил, что еда на природе всегда вкуснее, что бутерброд дома и бутерброд на природе — совершенно разные вещи, и я с ним охотно согласился. Солнце скрылось, и на небесном полотне заблестели серебряные искорки звезд. «Их было так много, что я подумал, это звёзды на небе или небо между звёздами?» Прадедушка улыбнулся и указал пальцем на небосвод. «Там земля». Я стал искать глазами, но не нашёл дорогую мне звезду. «Такая», — продолжил дедушка, — «жёлтенькая, яркая, но не самая большая, между...» «Двумя яркими». Закончил я, отыскав, наконец, солнце. Жаль, что землю с такого расстояния никак нельзя было увидеть. «Верно», — подтвердил прадед. «Все верно». Мы какое-то время наслаждались лесной тишиной, изредка наливая из термоса морс. Звезды, казалось, тихо перешептывались между собой. Около полуночи сон начал меня одолевать, и я стал зевать. «Пора спать!» — согласился прадед и стал забираться в спальный мешок. «Спокойной ночи, Вукузё!» «Спокойной ночи, прадедушка!» «Вукузё!» — дед поморщился. «Называй меня, пожалуйста, просто дедушка, хорошо?» Я кивнул. «А сколько тебе тогда лет, если не секрет?» Прадедушка вздохнул. «Ты не поверишь мне, правнучек!» «Почему это?» — пробурчал я. «Может, и поверю». «Ну...» — Продедушка почесал лысину. «Тогда мне сто сорок семь». «Что?» — я закашлялся. «Говорил же, не поверишь». Я с нескрываемым подозрением смотрел на прадеда. «Тебе и вправду сто сорок семь?» Ты на сто не выглядишь. Поговорим утром, в укузе. Разговор смолк сам собой, так как прадед громко захрапел, да и мне хотелось хорошенько выспаться. Закрыв глаза, я погрузился в сон. Вукузе! Позвал прадед, и его голос завяз в ночной глуши. Вукузе. Я приоткрыл глаза. «Еще минуточку». «Нет у нас минуточки», — строго сказал прадед. «Уже рассветает. Вукузё, вставай, подъём». «Который час?» «Три ночи». Я протёр веки и ошарашенно уставился на деда. «Зачем ты меня разбудил?» «Увидишь», — загадочно прошептал тот. «Нечего время на сны тратить». Я присел, расстегнул спальник и простонал. — А чем плохо видеть сны? Дед не ответил. Между тем сверчки и кузнечики закончили свою ночную песню, светлячки опускались в цветы и засыпали. Наступало утро. Облака только начали окрашиваться первыми робкими розовыми лучами, но звезды все еще мерцали на предрассветном небе. В лесу робко начали попискивать и посвистывать птицы. Видно, готовились принять у сверчков музыкальную эстафету. Прадедушка подошёл к моему рюкзаку и достал оттуда приключения юного мага. — Во задумчиво спросил он. — Тебе нравится эта книга? Преодолевая сонливость, я произнёс. — Очень. — А что именно тебе в ней нравится? — Прадед ласково погладил обложку. «То, что у главного героя есть магические способности». Прадед обвел взглядом озера. Стало уже достаточно светло, чтобы увидеть противоположный берег. «Да? Какая же?» «Он управляет водой. Там есть маги огненные, воздушные, а он водяной». Прадед потеребил бороду. «Ясно». «А ты хотел бы так?» «Как?» «Ну, управлять водой». Я изумленно посмотрел на прадеда. «Конечно, это ведь... Я не знаю, как это объяснить». «Знакомо...» Прадед кивнул. Я попытался вспомнить те места из книги, которые мне особенно понравились. Он черпал свои силы из воды и управлял стихией благородно. Он оберегал стихию, а она питала его. — Вукузё! — прадед махнул мне рукой. — Вставай скорей! — Хорошо, дедушка. Я потянулся и поднялся. В голове немного трезвонило, то ли резко поднялся, то ли не выспался, но встал я не без труда. — Взгляни-ка сюда! — прадед указал на свою ладонь. Я медленно подошел к деду. Мои ноги едва плелись по песку, словно жалуясь на столь ранний подъем. — Что? — спросил я насмешливо. — Рыбку поймал. А потом взглянул на его руку и остолбенел. В воздухе над его ладонью парила вода. Она вибрировала, покачивалась то чуточку взлетало, то почти касалось пальцев руки. Прадед легко перекинул её на другую руку, как жонглёр кеглю, и спросил, «Чудо, правда?» Я не ответил. «Возьми, она твоя», — улыбнулся прадедушка. Он опустил водную сферу мне на ладонь, и это чудо начало парить над моими пальцами. Прадед засиял от радости. Я смотрел сферу. Что-то в ней влекло меня. Было знакомо, дружелюбно, даже почти не страшно. Прадед смотрел с отеческой улыбкой. «Вокузё, ты водяной!» Я растерянно взглянул на прадедушку. «Водяной? Мак?» Вместо ответа прадед коснулся сферы и что-то прошептал. «Вода плавно опустилась мне на руку и тут же исчезла в ладони». «Можно говорить просто водяной», — как-то смущенно пояснил дед. «Если с детства зачитываешься книжками про волшебников, рыцарей, принцесс и... куда же без них, драконов, то волей-неволей воспитываешь в себе сразу и храброго, самоотверженного рыцаря, и гордого, мудрого волшебника» и даже в какой-то степени становишься хитрым, могучим драконом. А если ты девочка, то, наверное, мечтаешь стать красавицей-принцессой. Хотя, кто этих девчонок поймет? Но скажу честно, мне всегда больше хотелось стать именно волшебником. Наверное, оттого и приснился такой сон. Я проснулся в своем спальном мешке. Солнце выглянуло из-за горизонта и озарило небо. Реденький туман покрывал невесомым пухом озеро. Сверчки и прочие насекомые молчали, зато запели удивительными голосами птицы. Среди их трелей временами раздавались голоса попугайчиков, произносящих слова на разных языках. И надо честно сказать, не все слова были хорошие. Первым делом я увидел хвост. Нахальный, пушистый и очень рыжий хвост. Приподнявшись, я с ужасом понял, что это марципан, который пришёл к нам под утро, приспокойненько улегся мне в ноги, хвостом к лицу и уснул. «Марципан?» — возмущённо и опасливо прошептал я. У кота дёрнулось ухо и только. С минуту я боялся пошевелиться, ведь я мог разбудить его, а этого мне никак не хотелось. Но встать мне было очень, ну просто очень надо — И я сделал дерзкую попытку вытащить ноги из-под марципана. Этот план провалился в самом зародыше, так как кот придавил меня словно гире и легко бы почувствовал изменение рельефа местности. На помощь! Вполголоса позвал я дедушку. Пома! Я понял, что сейчас чихну. Чихну и тем самым разбужу марципана. Разбужу марципана. Я тщетно старался чихнуть в себя, но у меня не вышло. «Апчхи!» Марципан лениво повернул голову, открыл глаз, он оказался зелёным, и возмущённо глянул на меня. Затем глубоко зевнул, после чего потянулся, и, наконец, всё-таки соблаговолил обратить на меня своё драгоценное внимание. Я прошептал. «Привет!» Марципан встал, прошагал по мне и лег возле головы. Его рыжая голова с черными, как уголь, усами оказалась в опасной близости от моего лба. Какое-то время кот смотрел мне в глаза, а потом поздоровался. «Мяу!» Мы осторожно изучали друг друга. Я решал. «Застыть ли на месте и звать на помощь, или так поступать категорически не следует?» «Слушай», — начал я, — «если ты не против, можно я встану?» Кот не шевельнулся. «Марципан, позволяешь?» Кот лишь почесал левое ухо и снова уставился на меня. «Ох!» — воскликнул я, — «если бы прадедушка проснулся!» Он с тобой на одной волне. Я вздрогнул. Волне! Волне! Я ухватился за ниточку воспоминаний и теперь с жадностью распутывал весь клубок. Волна! Волна, вода, озеро, прадедушка, сфера, рука. А! Я высвободил левую руку и изучил ладонь. Ничего необычного, просто рука. «Так это был сон?» — спросил я у Марципана. «Ничего не было? Наверное, мне это приснилось. Но как реалистично приснилось?» Я еще не разобрался, чего мне хочется, чтобы это казалось сном или правдой. «Как ты думаешь, это был сон?» — спросил я у Марципана. «Мяу», — ответил кот. «Эх, что значит мяу? Это да или нет, а?» И вдруг я понял, что это было за мяу. Это было нет, уверенное, твёрдое, как кошачий коготь, нет. Марципан мне ответил. Кот лизнул меня в щёку и перебрался с меня на землю. Я поспешил подняться. Косясь на марципана, подошёл к озеру и опустил ладони в ледяную воду. Бр. Надо расспросить про дедушку, подумал я. Сон ли это? После быстрой пробежки до ближайших деревьев и обратно, морса перед сном было выпито многовато. Я увидел, что прадед тоже встал. Доброе утро, Вокузя. Я подозрительно смотрел на прадедушку. Его, кажется, очень удивило выражение моего лица. Вокузя, «Ты не выспался?» «Ага. Еще издеваешься? Разбудил в три утра, показал фокус с водой, а теперь делаешь вид, что ничего не было?» «Нет, в три часа я точно спал», — ответил дед. «Пожилым людям ночью надо спать, силы восстанавливать. А ты что делал, позволь узнать?» Я смерил деда суровым взглядом и рассказал обо всем, что произошло со мной ночью. Прадед задумчиво потеребил бороду. «Во, я ночью спал, правда? И мне кажется, что тебе все это тоже приснилось». «Приснилось?» — неверя прошептал я. «А марципан мне сказал...» «Марципан?» Дед приподнял одну бровь, и я замолчал. «Ну правда, какая глупость, как кот может говорить?» «Сон!» — печально произнес я. Прадед едва заметно улыбнулся. «Радуйся!» «Да чему радоваться-то?» — изумился я. «Я уж было решил». «Решил, что будешь владыкою морским?» — усмехнулся прадед. «Так быстро не получится, Вукузё». Тут терпение нужно. Я похолодел. Так это и правда было? Слушай, пойдем-ка позавтракаем. Прадед потянулся. Адаль обещала приготовить шедевральную запеканку с малиновым вареньем. Ммм, пальчики оближешь. Я подошел поближе и заглянул прадеду в глаза. Он был само спокойствие, благородство и терпение. Однако я сказал, ты секунду назад намекнул на то, что все это было на самом деле. Прадец с минуту молчал, а потом прошептал. Сильно напугался. По мне прошла дрожь. Так это... Правда. Закончил Прадед и цокнул языком. Внезапно он рассмеялся. — Я должен был удостовериться, что ты хочешь быть водяным, Вукузё. — Я и сейчас этого хочу, кажется, но... Объясни мне толком, пожалуйста, что произошло? — Смотрю, ты достаточно спокойно на это отреагировал, — заметил прадед. — А я в своё время такую истерику закатил, когда мой прадед открыл мне, что я водяной. Из дома на три дня удрал. Дед закатил глаза. «А ты держишься? Это хорошо. У тебя много вопросов насчёт этой ночи, верно? Иди сюда, расскажу кое-что». Я неуверенно подошёл к прадедушке. Мысли метались в голове как сумасшедшие и даже не пытались остановиться. «Так я водяной, да?» «Ты разочарован?» «Нет, вовсе нет, только...» Это так неожиданно. Я тебя понимаю. Так вот, история простая. Ты, Вукузю, на данный момент самый молодой водяной в роду. Ты унаследовал дар от меня, так же, как я от своего прадеда, а мой прадед от своего, и так далее. Мы хранители воды, повелеваем водной стихией. С давних-придавних пор, когда люди жили только на земле, «Хорошо», — я кивнул. «А водяным становится тот, кого назвали Вукузё?» «Да, но я до сих пор до конца не понимаю, как это работает. Я знаю одно — род Вукузё никогда не оборвётся. Каждый Вукузё обучает нового, а тот — следующего в роду». «И так далее». «Новый Вукузё обязательно появится, это судьба, это не изменить». «А если Вукузё погибнет, тогда кто обучит нового?» Прадед пристально посмотрел мне в глаза. «Знаешь, насчет того, что ты не станешь владыкою морским, я, пожалуй, поторопился. Итак, ты задал верный вопрос. Если Вукузё погибнет, то родится Вукузё, который сразу будет знать, что он Вукузё». «Но это нелогично и антинаучно!» «Однако работает!» — пожал плечами прадед. Он внезапно помрачнел, и я вмиг понял, из-за чего. «Ой, то есть кого-то из нас уже...» «Прадеда! Моего прадеда! Его убили!» «А кто?» «Враги нашего рода!» — просто ответил дедушка. «А именно!» Прадед посмотрел на меня и покачал головой. «Знаешь, пожалуй, ты вукузё-ботаник». «Любопытство не порог», — пробурчал я. Прадед вздохнул. «У тебя точно всё нормально? Тебе не хочется поорать, снять стресс, успокоиться и прийти в себя?» «Да, очень хочется» отлично тогда пари здесь где никто не услышит после снятия стресса дедушка снова напомнил про завтрак слушай пойдем к поедим, запеканка остынет хорошо я проголодался мы неторопливо зашагали по тропинке почему неторопливо я рассортировывал и раскладывал по полочкам разума новые знания столь резко изменившая мою жизнь. А дедушка просто никуда не торопился. Он наслаждался природой. Утро выдалось теплое, даже чуть жарче обычного. Птицы-горехвостки весело щебетали и будили сонный лес. Попугаи перекрикивались, будто заблудившиеся туристы. Все так и говорило. Новый день начинается. Мы дошли до крыльца дома и остановились. Я взволнованно поглядывал на свою руку, и дедушка это заметил. «Во, ты, конечно, понимаешь, что никому об этом рассказывать не нужно». Я кивнул. «Да, но... с рукой всё в порядке?» Дедушка потрепал меня по макушке и улыбнулся. «Да, вода таким образом познакомилась с тобой». Мы шагнули в дом. И тут же нас окружили приятные ароматы. Лесные ягоды, свежевыпеченный хлеб, мед и пряности. Все сидели за столом и о чем-то болтали. При нашем появлении эльфион поздоровался и спросил. «Ну, как воздух ночью? Голова не кружилась?» «Немного, а так все прекрасно», — ответил дедушка. «Всем советуем, это очень здорово ночевать на природе!» Рун Марион одобрительно кивнул. «Молодцы! Земляне часто бывают такими изнеженными, что боятся ночевать на природе. Вы там в городах совсем избаловались?» Мы сели за стол и приступили к завтраку. Запеканка с медом и ягодным соусом была и впрямь бесподобной. После завтрака Рунмарион указал на почти собранную модель звездолета и пожаловался, что марципан съел шасси. Прадедушка осуждающий посмотрел на кота. Тот что-то недовольно мяукнул и вытащил из-под подушки недостающую деталь. Затем он бесшумно прокрался к звездолету и аккуратно положил шасси в коробку. Далее шмыгнул обратно и улегся, как ни в чем не бывало. Рун марион в этот момент воскликнул. «Да нету в коробке ничего, я там сто раз смотрел! Мама, он ее сожрал!» А Мари подбежала к звездолету и потрясла коробку. В ней что-то зашуршало. «А это что?» — удивилась сестра, доставая шасси. «Недостающий фрагмент?» — спросил я. «Я думал, он ее съел!» Растерянно прошептал Рон Марион. Звездолет был готов и ловко подвешен к потолку. Гора Ин открыла глаза. Камни застыли в воздухе небольшими грубками. Со стороны могло показаться, будто она создает скульптуру человека, но это было бы ошибочным суждением. Теперь песок, прошептала Ин. Она устала. «Слишком сложное дело, слишком кропотливое. Песок. Пустыня. Песчаные вихри сбивают путников с ног, но не её. Она спокойно ступает по ребру дюны. Она чувствует песок». Ин открыла глаза и удовлетворённо кивнула. Песок соединила валуны между собой, став чем-то вроде связок между костями. «Отлично». Девочка засунула руку в карман и вытащила два зелёных камушка, два изумруда. Она положила минералы на пол и снова прикрыла глаза. Кристаллы. Она их уже встречала в потаённых горных пещерах. Подобно звёздам они светятся в ночи, словно радужный бисер переливаются на солнце, словно хрупкие блёстки ласкают взгляд. Ин открыла глаза и ахнула. «Как похоже!» Перед стояла копия статуи во дворе, уменьшенная в несколько раз, но копия. Она улыбнулась и прошептала «Ура!». Доски на крыльце дома заскрипели, и на пороге появился отец. — Ты пытаешься создать Алангасара? — усмехнулся он. — Рановато. Скептически посмотрел на творение дочери и продолжил. «По-моему, он кривоватенький». «Ничего подобного», — обидел Син. «Он красивый». «Ну...» Но... «Тебе всё равно его не оживить». Он прошёл на кухню и открыл холодильник. «Сейчас будем завтракать. Не поможешь?» Отец начал раскладывать по полкам овощи, мясо и фрукты, которые принёс с собой. «Эх!» Ин встала и подошла к отцу. «Папа, а ты... можешь его оживить?» «Вполне возможно, но не на века». Он выглянул в окно, где красовалась на солнце вторая скульптура. «Ясно. Тогда усложним тренировки и удвоим их количество». Он посмотрел на нее с улыбкой и покачал головой. «Не уверен, что ты выдержишь, но...» «Хорошо». Завтра в пять утра. Чтоб была тут. Инза сияла от радости. Супер! Как и было обещано, к пяти утра она стояла в гостиной. Минуты шли, а отец не торопился. От нечего делать она примерила на свою скульптуру дамскую шляпку. Это была ее шляпка. Мягко-розового цвета с окоемкой из алой ленты. Та приходилась как раз в пору каменной статуи и очень ей шла. Юный дизайнер решила, что её модели нужен собственный неповторимый стиль. И она этого добилась. В пять-двадцать с зубной щеткой во рту, что-то напивая себе под нос, спустился отец. Он поискал глазами дочь, но увидел только переодетую статую. Зрелище было ещё то. Голубое атласное платьице красовалось на каменной глыбе. Изящные туфли светло-салатового оттенка прятали от посторонних глаз ступни. Сумочка в цвет туфель свободно болталась на руке модели, на голове красовалась шляпка. Плюс к этому юный дизайнер решила добавить каплю независимости и вручила модели солнечные очки в форме сердечка. Это было слишком для папы. Он поперхнулся зубной пастой и закашлялся. «Кто это?» «Что это? Дочь!» Позвал он. «Я тут». Дочь прибежала с кухни. «Как тебе, нравится?» «Это кто?» Воскликнул отец, указывая зубной щёткой на скульптуру. Инна рассмеялась. «Неужто не узнал?» «Как не стыдно издеваться над големом!» Возмутился папа. «Что за дамочка в шляпе?» «Пап, это же статуя!» Уже серьёзно ответила дочь. «Она пока не живая, и вообще, почему голем не может быть девушкой? Это сексизм!» Повисло молчание. Потом отец хмыкнул и сказал. «Кстати, ничего так. Забавно». Дизайнер сделала реверанс и спросила. «Так мы пойдем заниматься?» «Сразу после завтрака». Кивнул отец и, вернув щетку на место, прошел на кухню. Ин любовалась своим творением. Сногсшибательно, заключила она и раздела модель. На завтрак была манная каша с тутовником и липовым мёдом. Пока они ели, отец объяснял дочери задания сегодняшней тренировки. "Ты главное не перестарайся", заключил он и многозначительно посмотрел на Ин. "Всё хорошо в меру". Они вышли со двора и приблизились к озеру. Ин сняла платье и осталась в купальнике, затем коснулась пальцами ног кромки воды. «Ледяная», — пожаловалась она. «Тебе это кажется», — успокоил ее отец. «Ты нагрелась на солнце, вот и все». Девочка, не торопясь, зашла в воду. «Ух!» — воскликнула она, погрузившись по плечи. «Бодрит!» — Иди сюда! — папа покачал головой. — Начинай! — крикнул он. Она закрыла глаза. — Гора! Она стоит у её подножия. Камушки смешно шуршат под ногами. Вода. — Стоп! — воскликнула она. — Как это? — Что-то не так, — донеслось с берега. — Нет! — крикнула она в ответ. Ин снова прикрыла веки. Гора, пещеры, камни. Она их чувствует, они ей знакомы, только... Есть что-то еще. Горный ручей плавно течет между этими камнями. Она открыла глаза, тяжело дыша. «Все хорошо, хорошо», — твердила она. «Успокойся, Ин, не реагируй на выводу» и снова закрыла глаза. Гора. Она стоит на пороге пещеры. В пещере сияют рубины и изумруды. Она слышит их разговор. Но что это? Она также слышит, как течет по стенам пещеры вода. И не просто течет. Недовольно журчит, размывает стены пещеры. «Папа!» — воскликнула она и поплыла к берегу. Выслушав, дочь отец кивнул и ответил. «Ты находилась в воде, а это очень нелегко. Вода не наша стихия, она враждебная. Не волнуйся, после тренировок сможешь». «А что было неправильно?» «Ты чувствовала воду, потому что плавала в ней, она тебя отвлекала. Тебе надо научиться не чувствовать ее». «Не чувствовать», — повторила Ин. «Да, давай, налево, вперёд, правильно!» Кричала Амари. Это утро стало одним из интереснейших за каникулы. Мы с Рун марионом надели специальные костюмы и вышли во двор. Год назад близнецам подарили пару игровых костюмов со шлемами виртуальной реальности. Они сейчас очень популярны. Можно, конечно, их использовать в обучающих целях, но Марик и Амари, по-моему, такой скукотой не занимались. Они запустили игру, где ты бегаешь по таинственному лесу и пытаешься поразить своего соперника древним оружием. Мы с Рунмарионом сражались, а Амари нас обоих подбадривала и давала советы. Мы носились по игровому лесу, стреляли из луков и бились на мечах. У меня осталось мало здоровья, и я отступил. Рунмарион с победным кличем кинулся на меня, но тут случилось непредвиденное. Когда ты долго играешь, то путаешь свои ощущения в реальности и в игре. Я обнаружил в траве корягу и кинул её в рун Мариона. К несчастью, это оказалась вполне себе увесистая коряга, а не 3D-моделька. Но не волнуйтесь, всё обошлось благополучно. Костюмы были плотные, так что рун Марион не пострадал. Скоро он одержал в нашем поединке заслуженную победу. Я пожал победителю руку и вернулся в дом. Мягкий холодок пробежал по телу. На улице было около 25 градусов, а внутри 18. Я стоял с открытым ртом под мощным кондиционером и с наслаждением охлаждал разгоряченную голову. На самом деле так поступать не нужно. В гостиной сидели Эльфион и прадедушка. Они пили лаймовый мохито и о чем-то неспешно беседовали. Привет, Vukuzyo, улыбнулся дедушка. Ну, как на природе? Очень жарко. Ага, прошептал я. Я перегрелся. А у вас тут, вижу, северный полюс, пингвинов ещё нету? Вот первый пришёл, сказал дедушка, глядя на меня. Но я на шутку не обиделся. Мы пообедали окрошкой. Это лучшее блюдо в такую невыносимую жару. Я вообще к вас люблю, «А окрошка с редисом да луком — это просто волшебно!» Марципан ловко запрыгнул мне на колени. «Дедушка!» — позвал я. С кухни смеясь пришёл прадед. «Что смешного?» «Это мне Эльфион анекдот рассказал. Так что случилось-то?» Он увидел Марципана и утвердительно кивнул. «Понял. Будем спасать». «Да ты чего?» — испугался я. «Всё в порядке!» Прадед потеребил бороду и уточнил. «Так в чём дело?» «Почему марципан больше со мной не воюет?» Прадед почесал кота за ухом, тот благодарно заурчал. «Возможно, ты изменился?» — не без иронии спросил дедушка. «Может, пойдём к озеру?» «С превеликим удовольствием!» Я осторожно снял марципана с колен, мы вышли со двора и направились к озеру. Погода была прекрасная. Несмотря на жаркое солнце, воздух в лесу оставался бодрящим и свежим. Мы вышли на галечный берег и остановились. «Ну что, водяной?» — улыбнулся прадед. «Учиться будем?» «Конечно!» Дедушка подумал немного и, наконец, сказал. «Что ж...» «Надо начать с телекинеза. Подойди ко мне». Я подбежал к деду, переминаясь с ноги на ногу от нетерпения. «Закрой глаза», — приказал прадедушка. Я послушно прикрыл веки. «Теперь представь себе океан. Больш...» «Атлантический», — перебил я прадеда. «Да какая разница, хоть северный ледовитый?» «Дед, разница большая», — сказал я. «Северный ледовитый, покрытый льдами, там айсберги. Я его совсем по-другому представлю». Дедушка помолчал, потом сказал, «Представь себе тихий океан. Необъятный и могучий, волны беспокоят его гладь, пена вздымается в воздух. Представил? Ага, я ещё представил летучих рыбок над волнами, ничего?» Дедушка опять помедлил. «Ничего, пусть будут рыбки». «Готово», — сказал я. «Океан получился почти как настоящий. Жаль, что я никогда Тихого океана не видел». «Теперь попробуй почувствовать его. Попытайся понять его переживания, будь то спокойствие и тишина, или возбуждение и злость». Повисла тишина. Прошла минута полторы. Я прикусил губу от стараний. «Представь его свежесть!» Помогал прадедушка. «Его солёные брызги. Сделай глубокий вдох, выдох, вдох и выдох». Я восстановил дыхание и представил себе гладь океана. Закат. Я сидел на берегу и слушал шум прибоя. Ветер доносил до меня холодные брызги. Я представил себе чайку. Она ловила потоки воздуха и взлетала всё выше и выше. Небольшие волны спешили к берегу и торопились обратно. В паре метров от меня выпрыгнула из воды рыбка. Её перламутровые чешуйки весело сверкали на солнце. «Молодец!» — прошептал дедушка. «Продолжай!» Я медленно поднялся и ступил в прохладную воду океана. Я чувствовал ее, понимал ее, сострадал ей, был ей. «Фантастика!» — воскликнул дедушка. Я открыл глаза. «Первый раз и сразу получилось!» — продолжал он. «Передо мной в воздухе висели водяные сферы. Маленькие, чуть больше, овальные, бесформенные, но это была вода, повисшая в воздухе. Это я...» «Сделал!» «Да, ты! У тебя талант! Я в свой первый раз еле-еле стакан воды поднял, а у тебя тут несколько кубометров!» Я стоял, открыв рот и боясь дотронуться до них. «А вдруг упадут?» «Первое правило!» — сказал мой учитель. «Никогда, слышишь, никогда не сомневайся в себе и своих силах!» «Хорошо!» Я обошёл вокруг своего творения. Луч света попал в сферу, и она засверкала алым огнём. — Как же красиво! — вздохнул дедушка. — Как мне повезло, что ты мой наследник! Я раскраснелся не хуже сферы и прошептал. — Спасибо, дедушка. Потом подошёл к сфере и дотронулся до неё рукой. Вода скользнула по ладони запястью и коснулась плеча. Ой, я ей, кажется, нравлюсь, улыбнулся я. Нравишься и еще как, согласился дедушка. Вода голубой змейкой скользнула обратно в сферу. Привет, поздоровался я. Сфера завибрировала. Как трогательно, чуть не плача воскликнул дедушка. «Всю жизнь я мечтал увидеть это, я имею в виду со стороны!» Послышался топот ног. «Вукузю!» Позвал издалека голос Ильфиона. «Вукузю!» Крикнула Амари. Прадед протянул вперед свою крепкую руку и шепотом приказал. «В озеро!» Сферы в мгновении ока оказались в озере. По его глади побежали круги. А Амари выбежала к берегу и, увидев меня, закричала. «Мы тебя потеряли!» Следом прибежал запыхавшийся Рун Марион. «Вот ты где!» Ильфион ровным шагом подошёл к детям и кивнул. «Нашёлся!» «А я разве терялся?» Удивился я. «А почему ты весь мокрый?» Хихикнула Амари. «Э-э-э...» дело в том, что когда сферы опускались в воду, та, что побольше, прошла сквозь меня. Точнее, я прошел сквозь нее». «Вокузе поскользнулся и упал в воду», — объяснил дедушка. «Весело тут у вас». «Дома я сразу побежал переодеваться. После обеда я открыл свою книгу, хмыкнул и продолжил чтение. Подумать только...» Я водяной маг. Пронеслось у меня в голове.